Глава 958 Хаджар почувствовал, как где-то у подножья замка развернулось могущественное герцогство меча. Оно лизнуло стены древней постройки, заставив ее пошатнуться. Задрожали потоки реки Мира, и мистерии вспыхнули алыми огнями. Не было никакого сомнения в том, что Брустер действительно по праву являлся главой клана хищных клинков. Если бы невеликие герои с их истинными королевствами и божественными техниками, то именно такие, как Брустер Динос, стояли бы на вершине силы Семи Империй. Хаджар ворвался в строй из сорока рыцарей духа развитой стадии, и десятка повелителей начальной стадии и одной средней. Чем бы ни окончился сегодняшний вечер, клан хищных клинков потеряет половину своих лучших бойцов, и этого было не избежать. Хаджар двигался, как сорвавшийся с цепи духа северных ветров ураган и сражался подобно дикому зверю. Без жалости и сомнений, без лишней красоты и плавности. Каждое его движение имело только одну цель — убить. Каждый его удар — только одну мишень, самую уязвимую. В этом не было красоты плавных взмахов и легких ударов, обманных движений и ложных выпадов. Хаджар сражался так, чтобы как можно быстрее отправить к проотцам противника, чтобы перейти к следующему, и так до тех пор, пока не останется лишь он один. Пока другие фехтовали, Хаджар воевал. Пока другие дрались и боролись, Хаджар воевал. Вся его жизнь с самого рождения, что в мире земли, что в этом безымянном волшебном мире, непрекращающаяся война за следующий вздох. Хаджар, пожалуй, не был хорошим воином, но он был прекрасным солдатом. Тыльной стороной ладони, отбив вражеский клинок, Хаджар закрутился елой. Его локоть топором ударил в висок стражницы. Сминая шлем будто фольгу, он на две части рассек череп девушки, но не остановился, чтобы изменить траекторию движения. Наоборот, лишь набирая скорость, выхватил из немеющих рук чужой клинок и сделал один короткий взмах. Ревущий поток синего ветра, внутри которого прессали драконы удары меча, ударил по ряду стражниц. Их соединившиеся воедино, вспыхнувшие алой энергии щиты, начали трещать и прогибаться под потоком. Но все же они смогли выдержать. Выдержать даже не технику, а простой будничный взмах меча Хаджара. Почти как тот, что черный генерал исполнил для своего художника. Меч в руках Хаджара, не выдержав уровня прошедших сквозь него энергий и мистерий, рассыпался в прах. Осталась лишь рукоять и торчащий из нее обломок лезвия. Этого было достаточно. Не останавливаясь, продолжая движение, Хаджар присел и, пропустив над собой выпад очередной стражницы, вонзил обломок ей под нижнюю челюсть. Теплая кровь полилась ему на ладонь. Он взмахнул рукой, будто отряхиваясь, и каждая из сотен капель чужой крови вспыхнула мистериями духов меча и ветра. Они градом осыпались на все те щиты, удерживая строй стражниц на месте. Те, кто не успел скрыться за щитами, падали пронзенными насквозь. Ахаджар продолжал свой бег. Ударами кулака он крошил артефактную броню, разбивая ее вдребезги буквально вбивая острые обрывки в тела стражниц, превращая их кости и внутренности в кровавое месиво, он лишь продвигался все дальше. Каждый его удар ломал чьи-то кости, крошил чьи-то черепа, вырывал глотки или, выхватывая мечи, пронзал ими собственных хозяев. Оказавшись перед строем щитов, Хаджар согнул пальцы когтями и буквально разорвал ими щит одной из стражниц. Первой половиной он пронзил саму владелицу, а второй отсек голову стоявшей рядом. На него обрушился град ударов из клинков, но ни один из них не успевал даже коснуться одежд Зова не то что попробовать их на крепость. Хаджар оказался за спиной стражницы, которая замахнулась для секущего удара. Мощный пинок по локтю вырвал ее руку из плечевого сустава. Меч, сжимаемый оторванной конечностью, пробивая шлем, вонзился между глаз, спешащей на выручку мечницы. Девушка закричала, машинально схватилась за место, где только что была рука окунаясь в фонтан крови, бьющий из него. Она опустилась на колени, а затем стихла, когда стопа Хаджара опустилась ей на затылок. Хаджар рванул дальше. Его колено пикой вонзилось в чужой подбородок, и чья-то голова пушечным снарядом вбилась в стену, прочно там застряв. На развороте, продолжая движение, Пяткой он вонзился в стальной живот. Тело согнулось, и веревкой оплелось вдоль его ноги, а затем стрелой улетело сквозь витраж. На зрителей посыпались острые разноцветные осколки разбитого стекла, но на них никто не обращал внимания. Как не обращали внимания и на приземлившееся где-то около крепостной стены изломанное нечто в котором с трудом угадывались очертания лад и некогда носивший их воительницы. Недавние гости, а теперь невольные свидетели свершающейся мести или, может, даже правосудия, они смотрели на алые, будто огненные всполохи герцогства меча Брустра. «Прощай, Ленис!» — сухим, почти могильным голосом прошептал Брустер взмах его меча породил не просто океан а буквально целый мир алого хищного сияния потоки кровавых сечений оставляя глубочайшие порезы на земле вспарывая ее на сотни метров вглубь, заставляя трещать и трескаться защитный купол устремились в сторону анис один лишь факт того что рыцарь духа не погибло мгновенно при освобождении королевства уже можно было считать невероятным чудом. Но Анис, стоявшая на пути простого удара, усиленного герцогством, не могла даже пошевелиться. Скованная чужой мощью, она могла лишь смотреть на то, как к ней приближается неотвратимая смерть. «Ленис» — эхом прозвучала в ее голове. «Так звали ее мать» прекрасную девушку, которая души не чаяла в своих детях. Да, к мужу она всегда относилась холоднее, чем можно представить, но Тома и Анис она любила больше, чем собственную жизнь. Память о ней вспыхнула в сознании Анис. Если боги решат, и у них с Гелходом родится дочь, она назовет ее в честь своей матери» в честь цветка, который расцветает лишь в полночь и сияет даже ярче, чем сама ночная небесная царица. Ленис. Мысли о цветке, его сиянии, о ребенке, который уже начинал свою жизнь внутри ее тела, о матери и ее ладони на лице Анис переплелись со всем, что она пережила в джунглях Карнака и в сражении с армией мертвецов. Если бы когда-то Ленис не вышла замуж за главу хищных клинков, то не появилась бы на свет Анис. А если бы не произошло этого, сейчас под ее сердцем не загоралась бы искра другой жизни, а Гелхот, возможно, так и остался бы младшим наследником клана Вечной Горы. Это была связь, связь, прошедшая сквозь время. Но была и другая. цветок Имя, ребёнок, смерть, жизнь. Как возможно было отличить, где начиналось одно и заканчивалось другое? Разве смерть одного не означает жизнь для другого? Разве мёртвые животные не удобряют почву, чтобы выросли растения? Разве уходящее старшее поколение не даёт пространства для того, чтобы могли узнать жизнь молодые? Но при этом своим рождением кто-то приносит и смерть. Ведь если бы не родился Брустер, то Анис бы до сих пор могла расчесывать волосы своей матери. всё это было связано, тесно переплетено. Во всем этом был смысл, глубокий, таинственный, один лишь отблеск которого внушал Анис ужас. Ужас от осознания того, что она действительно лишь песчинка, выброшенная даже не на пляж, а во Вселенную. Незначительные искры жизни, которые предначертано однажды исчезнуть, чтобы дать место другой. Потому как искр не может быть бесконечно много, тогда они превращаются в свет, а свету обязательно нужна тьма, чтобы увидеть его на ее фоне. Они связаны как жизнь и смерть, как цветок и имя, как внешняя и внутренняя энергия. Потому что на самом деле то, что человек разделяет, является единым целым. Анис взялась за меч. её глаза вспыхнули ярким светом, и она позволила этому пониманию, новому ощущению мира и себя пройти сквозь неё, и влиться в самые глубокие и потаенные уголки души.